Часть 4. Слова учителя явно нашли отклик в pandemoniumе. Объяснение лорда против своего ученика не на шутку взволновало всех магов, участвовавших в аукционе, в то время как сотрудники рельсов отцепилины, которые понятия не имели, что происходило, оставались лишь наблюдать со стороны. Лишённые чувства миллионеры не шевелились и были похожи на каменные статуи. Что? Учитель не в силах принять это. Я попыталась встать. И тут кто-то, незаметно подойдя со спины, дёрнул меня за руку. «Не вмешивайся, Грей!» «Что?» Я ошеломлённо замерла и не заметила его, когда входила в пандемониум. Отвлечься меня заставило лишь сработавшее заклинание Хесири. Значит, он улучшил момент, когда моё внимание было сосредоточено на чём-то другом. Потому что тем, кто схватил меня за руку, был... «Учитель, что вы?» Скованный цепями света Каулес рассмеялся, Он явно пытался выдать всё за шутку, но слова учителя и барьера говорили об обратном, поэтому юноша покачал головой, словно от безнадёжности и нежелания признавать правду. «Эм, вы это серьёзно? Разумеется. Вы ведь понимаете, что никто не поверит в ваше обвинение, не так ли? Действительно. Будь это место только для магов, пользующийся непререкаемым авторитетом факультет политики легко бы навязал всем свою волю. Но рельсовый цепелен — это владение мёртвого апостола». поэтому одних только домыслов мало, чтобы убедить сотрудников поезда. Нужны железные доказательства. Мисс Адасина, например, ничего не говорила насчёт мистический глаз Караба, пока не услышала предсмертные послания Триши и слова заместителя владельца. Учитель развернулся и посмотрел в мою сторону. «Поэтому я ждал его», — сказал он, глядя на того, кто остановил меня. «Ты как раз вовремя». «Было нелегко, учитель». Неожиданно гость хихикнул, взлохматив волосы и поправив покосившиеся очки. Даже его улыбка была точь-в-точь, -точь, как у юноши, скованного заклинанием. Мой мозг не мог до конца понять, что к чему. «Раз уж я здесь, можешь перестать притворяться!» Сказал он своему злому двойнику. Именно всё это время сидевшая неподвижно Ольга-Мария наконец-то произнесла его имя. «Каулес Форвич». Да, рядом со мной стоял никто иной, как Каулес. Откуда-то послушались аплодисменты. Кое-кто каким-то образом остался весёлым и игривым даже при таких обстоятельствах. Браво, Вайбер, коррекнул он, не переставая хлопать в ладоши. А радостно смеющийся альбинос от всей души похвалил моего учителя, настройщик, который сражался на аукционе до последней минуты и избавился от стресса и облегчённо вздохнул, наслаждаясь свободой. "Шташ, это было восхитительно и волнительно. Я не имею вообще никакого понятия, что здесь происходит. Я точно не зря искавал в сем сем состоянии, но серьёзно, какого чёрта? Что за магия ты использовал, чтобы это провернуть?" Мне надо называть все магии даже если ты маг. Учитель изогнул губы в горькой улыбке, наблюдая за странной сценой, которая стала очередным дополнением к тайне. На самом деле всё весело на волоске. Я знал, что в разгарок Окциона никто не узнает о приближении Райнос, но в то же время нам пришлось топить в гонку со временем. А Окцион реализовывается по пелена неоспорим. Как только победная ставка закреплена, сделка считается совершённой, и неважно, какие нарушения могут впуть потом. Я бы посрамил часть кораба и Триша, если бы это произошло. Более того, моя гордость не позволила бы это допустить. Учитель достал сигару и сунул её в рот. Обычно он закуривал медленно, с помощью спички, но в этот раз просто щёлкнул пальцами, создавая пламя. Учитель как-то говорил, что это было похоже скорее на высечение искры с помощью огнива, нежели на обычное воспламенение. Вероятно, в этот раз он просто забыл про спички, потому что утратил присутствие духа. Сидя в своём инвалидном кресле, учитель выдохнул облако дыма и указал. «Это ты финансировал и вет. Мне признаться?» Спокойно произнёс Каулес, то есть человек, выдававший себя за Каулеса. «Нет, вместо этого позвольте тоже спросить. Как вы притащили сюда настоящего Каулеса?» «Честно говоря, я думал, что смогу всех обмануть с помощью фальшивых телефонных звонков или магии связи, даже если меня раскроют в последнюю секунду. Всё благодаря моему упорству». Дверь в Пандемониум резко распахнулась. Я увидел знакомую девушку. Её глаза, обрамлённые предеме светлых волос, ярко горели. Вероятно, она решила не утруждать себя и не стала использовать глазные капли, чтобы скрыть цвет своих мистических глаз. Мне бы очень хотелось, чтобы мой старший брат рассказал всем присутствующим про тот прекрасный момент, когда он умолял свою младшую сестру проделать весь этот путь с помощью магии полёта. "Здравствуй, брат", Гайнес закинула на плечо старую метлу, которую держала в руке. Однако под её глазами отчётливо выделялись тёмные круги. С усталостью, которую невозможно было скрыть, она потёрла щёки и попыталась придать силы своему голосу с помощью аристократического тона. "Не я вообще-то тоже маг. Если у меня есть готовый метла и ведьмовская мазь, я могу летать без особых проблем. Магией полёта? Но ведь это очень сложно развенёт". Я вспомнила, как учитель говорил об этом. "Какими бы магическими способностями ты не обладал, Э, лететь без соблюдения определённых условий практически невозможно. Это относительно просто, если, например, погрузить себя в транс, но отоскочить рельсовый циплин в таком состоянии, наверное, почти нереально. Услышав это, самозванец уверенно произнёс: Значит, вы воспользовались перемещением тока? Перемещением тока? Когда эти слова, которые я уже где-то слышал, озадачили меня, учитель закрыл один глаз. Это довольно сомнительный способ. Ты заранее задаёшь место назначения и затем готовишь магическую формулу, словно протягивая резинку до необходимой точки. Тебя постоянно будет тянуть в нужную сторону, и неважно, в трансе ты или нет. Главное — поддерживать стабильность магии, и тогда всё будет хорошо. Однако полёт — это далеко не веселье и свобода, которую представляют себе люди в своих фантазиях. Ах, только такому гаранду, как Азеки Тока, мог прийти в голову этот трюк. Не думала, что услышу имя этой женщины в подобной ситуации. Значит, лёгкая дрожь под конец аукциона была результатом того, что Райнос и Коулос столкнулись с рельсом цепелином. Я отвечал за направление. Весело и беззаботно сказал, мол, вин поднимаю руку. Мне было интересно, побежит ли за мной малышка Райнос. В приглашении сказано, что я могу взять с собой двух человек, так что всё нормально, да? Озорной молодой человек посмотрел на сотрудников поезда, но в данный момент их, похоже, даже не волновало то, что в рельсовый цепелин кто-то врезался. Нам сказали, что поезд будет следовать по стране тумана в три ночи и четыре дня, после чего вернётся обратно в Лондон. Несмотря на инциденты, само собой разумеется, что к третьим суткам и аукционам мы выйдем в половине дня пути от города, особенно если аукцион отложат до последней минуты. Для меня это стало сюрпризом. Сказала Райанес и привычно фыркнула. Мне внезапно позвонили и сказали найти настоящего Коулеса, потому что он нужен на поезде. Я послал Свена, нюх не у него хороший, Поэтому где-то за час он нашёл Каулеса, который спал в каком-то заброшенном здании. Мне казалось, что я отдыхал дома, но, как оказалось, я действительно валялся непонятно где. Должно быть, стал жертвой иллюзии. Более того, пока я думал, что спал, прошло несколько дней. Как такое вообще возможно? Каулес скрипнул зубами и злобно посмотрел на своего двойника. Выслушав его историю, наконец-то начала смутно понимать, что произошло. Каулес и самозванец поменялись местами ещё до того, как мы сели на поезд. Учитель это понял и быстро обратился к Крайну с просьбой доставить до настоящего Королеса. От всего этого у меня голова шла кругом. Мне оставалось лишь попытаться вникнуть во всю эту информацию, которая неудержимым потоком проникала в мою голову. "Вот оно что. Тебя Свен нашёл", произнёс самозванец и поскрёб пальцами щёку, насколько ему позволяло сковывающее заклинание. Королес был единственным, который мог всё испортить. Я предположил, что мне удастся дурачить лорда Эльмилоя II, потому что Кауляс Форвич начал учиться у него всего несколько недель назад, но обмануть нос Свена оказалось слишком сложно. Он сказал, что будет какое-то время проходить особый курс лекций на факультете общих основ, вот и решил, что это мой шанс. После этого относительно спокойного признания двойник Каулясу спросил. «Значит, вы объединились с Мисс Досина, когда узнали, что я не тот, за кого себя выдаю, верно?» «Да. Когда я связался с Райнес и выяснил, что ты самозванец, У меня ещё не было возможности безопасно устранить тебя. Если бы я сказал Грэйли Мелвину, то ты бы всё понял по их поведению. Никто не смог блеккуа, да, ради тебя, кроме мисс Дастина. Голова Триша стала идеальным сосудом для сковывающей формулы. Должен сказать, я сильно нервничал, потому что она также сказала мне, что не собирается сотрудничать со мной на аукционе. Я была уверена, что всё произошло после нашего разговора с Карапа. Пробормотав что-то про катализаторы, покинув комнату, Учитель попросил подождать его и куда-то исчез. Через несколько минут он вернулся, и мы отправились к Ольге Марии. Я понятия не имела, что он заключил такой союз за столь короткое время. Ах! Тяжело вздохнул самозванец, запрокинув голову, после чего задал очередной вопрос. «Кстати, когда вы заметили? Мне казалось, что я создал практически идеальную копию Коулиса Форвиджа». Да, имитация действительно была блестящей. Скорее всего, не обошлась без духовных эвакаций. «Твои навыки и опыт в завладевании поразили меня. Насколько я могу судить, настоящий каулес говорил бы так же чуть ли не слово в слово, да и поступал бы аналогично. За исключением одного». Подняв указательный палец, учитель устроился поудобнее в своём инвалидном кресле и приложил ладони к груди. «Моего лечения». «Хм, я был уверен, что во всём соответствовал навыкам каулеса». Двойник недовольно скривил губы, Но учитель лишь кивнул с таким видом, словно читал очередную лекцию. «В плане первобытных батарей всё было идеально. В твоих действиях даже прослеживались мои преподавательские привычки. Но у Коулеса все ещё мало опыта в травологии. Друидское лекарство хоть и считается уникальным, но всё равно состоит из трав. Оно изменится, если подвергнуть его воздействию электричества. Как лекарства, так и батареи использовались с таким уровнем навыка, которого у Коулеса пока нет». «Ой...» Её наши дела на паник. Что тут сказать? Я действительно торопился. Мне не хотелось, чтобы вы умерли здесь. Я не думал, что слуга зайдёт настолько далеко. Ещё знание лорда аристократической фракции стало бы слишком большой помехой в будущем. Но ну да ладно, техники ковалев о в том, что я сделал, было процентов 80, но теперь я понимаю, что на остальные 20 было слишком сложно закрывать глаза не так ли? После упоминания о слуге я ощутил лёгкую дрожь в дыхании учителя. взяв себя в руки, он непоколебимым тоном продолжил: "Это ты попросил меня взять тебя с собой. У нас уж Каулесс здесь, можете спросить у него. Он действительно хотел попасть на рельсовый ципелин, и я обратился бы к вам с такой же просьбой, если бы я его не опередил. Иначе даже вас бы не удалось одурачить не так ли? Занять место Каулесса было слишком удобно, потому что если бы я попытался изображать одного из ваших давних учеников, то легко выдал бы себя. Впрочем, на тот случай у меня тоже был заготовлен план. Самозванец криво улыбнулся. Его улыбка была такой же, как и прежде, но воспринималась совершенно иначе. Я не смогла её вытерпеть и невольно спросила. Что ты имел в виду, когда говорил о своей... его сестре? О, всё это было правдой. Занимая место другого человека, нужно сложить вместе кусочки информации о мимике, прошлом, круге общения и так далее. Чтобы любой сказал, а, так вот почему он такой. Со всей этой информацией людям сложно заподозрить, что я не каулёс. Он был прав. Я не усомнилась в его рассказе о сестре, а мотив, объяснявший желание попасть на рельсы в ципелин, был самым что ни на есть искренним. Настоящее Кауля задрожал после слов самозванца. Видимо, его задело то, что кто-то говорила его сестре. Мне стало ужасно стыдно. Я узнала важные для Кауляса подробности его личной жизни, причины, по которым он отправился в часовую башню, причём даже не от него самого. Мне очень хотелось незамедлительно попросить прощения. После чего зажмурится Он закрыл руками уши и исчез нат его глаз. Взгляд учителя сместился на его другого ученика. Теслала информация на совет. Слевала. Глаза девушки округлились, когда она поняла, что влипла по полной. Я шпионю для Милоста. Они очень хорошо со мной обращаются. Он же сказал, что просто хочет изучить месические глаза, которые я куплю до пересадки. Я не знала, что это лето за работа двойного агента. Хотя если подумать, то один из мистических глаз и вет мог видеть эмоции. Она бы с лёгкостью сообщила нам о самозванце, если бы не была сообщницей. Как бы то ни было, мы определили, кто финансировал и вет. Говоря про противника, учитель явно имел в виду её тоже. Но я всё ещё пребывала в ужасе. Меня пугал этот самозванец, который продолжал едва заметно улыбаться даже после того, как его раскрыли. «Кто ты такой?» — вновь спросил Каулесу своего двойника. «Думаю, у вас уже есть мысли по этому поводу, верно?» Самозванец наклонил голову, не дав внятного ответа. «Дедокцией это не назовёшь. Просто предчувствие недостойное упоминание. Но оно у вас всё же есть. Нам этого достаточно, не так ли?» «Вы же всё-таки не детектив. Но же смелей. Если хотите, я могу пообещать, что раскрою себя, если вы ошибётесь». Слова самозванца возмутили меня до глубины души. Он нагло использовал свою личность в качестве главного козыря. Какая польза от такого предложения, если он уже угодил в сковывающий барьер. Ло учитель ничего не сказал, а замер, закрыв глаза, лишь дым от сигары продолжал струиться к потолку. Наконец его губы пошевелились. У меня достаточно подсказок, тихо прошептал он. 7 лет назад лорд Танемосфе попросил тебя кое-что изучить для него. У вас были настолько хорошие отношения, что он даже не стал вмешиваться, когда узнал, что ты оказался вовлечён в серию убийств. Ты это тот, кто может привлечь вят на свою сторону. и заставить её потратить огромную сумму денег на мистические глаза. Ты тот, у кого достаточна информация о факультете современной магии, чтобы изобразить Каулеса, который является всего лишь одним из моих учеников. И ты тот, у кого есть магическая способность открыть сейф с реликвией». Самозванец кивал, выслушивая факт один с другим. Учитель поднёс сигару к губам. Это было похоже на ключ. Ключ, способный раскрыть сложное и запутанное дело. Огонёк на кончике сигара вспыхнул, И учитель дал свой ответ. Естественно, вам удалось открыть сейф, ведь это вы его создали. Вы предыдущий глава факультета современных магий. Ощущение было такое, словно кто-то изо всех сил ударил меня по затылку. Да, как я раньше не поняла. Дело было не только в сейфе. В этот раз противник знал слишком много о нашем факультете. И хотя магия внушения считалась элементарной, гипноз представлял собой ещё более новый вариант. То есть относился так к современной магии. Вы правы. Я никогда не был лордом, ответил самозванец. Да ваш факультет современной магии был совсем другим. Он считался одним из 12 факультетов Часовой башни, но лорд его не возглавлял, нори что создали в качестве украшения, потому что этого требовало время. 12 семей не относились к нему всерьёз. Они лишь видели в нём удобный инструмент контроля над Нью-эйджэрами. «Да, когда я услышал, что факультет современной магии возглавит Эльмилой, у меня затрепетало сердце. Неужели что-то изменится?» Юноша рассмеялся. Его смех был прекрасным, словно холодный цветок. Я ни разу не слышал о такого, когда он притворялся каулисом. «Поэтому мне просто хотелось познакомиться поближе. Посмотреть, как работает новый глава факультета».